Мир населен бесчисленными питами Ганди, тупыми, ограниченными, ленивыми болванами, которые делают окружающих легко уязвимыми мишенями всевозможных террористов. Они делают это не только по причине своей глупости, но и от недостаточной бдительности, ограниченности, невежества, неповоротливости. Он сам никогда не будет таким беззаботным, но ведь он ни на что и не жалуется. Ему понадобился автомобиль. И тот, на который пал его выбор, оказался вполне подходящим. Близился вечер. Названивая поимевшимся имевшимся в ее распоряжении телефонным номерам, Дженнифер раз за разом оказывалась в тупике. Отыскать соседей Ричарда было делом практически невозможным. Ей пришлось убедить служащего одного из департаментов округа покопаться в архивах и найти владельцев соседних домов. На это ушло гораздо больше времени, чем она предполагала. За четыре часа Дженнифер удалось переговорить с четырьмя людьми, каждый из которых в то или иное время был знаком с Ричардом Франклином. Двое были соседями, двое менеджерами. Последние смутно припоминали, что некий Ричард Франклин когда-то действительно работал в их фирме в Санта-Фе в Нью-Мексико. Все четверо повторили примерно то же самое, что сказала о Ричарде Франклине Эдвардс. Прекрасный человек, который со всеми поддерживал хорошие и ровные отношения, предположительно гей, если он увлекался фотографией, то они об этом не знали. Дженнифер встала из-за стола и направилась в кафетерий выпить еще чашку кофе. Кто же этот человек? И почему, черт возьми, все описывают ей совершенно другую личность? Находившийся на огромном расстоянии от Дженнифер детектив Коэн, обсудил мучивший его вопрос с несколькими своими коллегами. Названное имя также показалось им очень знакомым, но никто не мог припомнить, где именно слышал его. Один даже не утерпел и, подобно Коэну, проверил имя по электронной базе данных, полагая, что у Ричарда Франклина были нелады с законом. Однако получил тот же результат. Коэн, нахмурившись, сидел за рабочим столом и, думал о неуловимом незнакомце, который лишил его покоя. Почему же его имя кажется таким знакомым, причем не только ему, но и другим полицейским? Его ведь ни разу не арестовывали, и он не проходил свидетелем ни по одному уголовному делу. В следующее мгновение пришла неожиданная догадка. Коэн склонился над клавиатурой компьютера и снова ввел уже ставшее привычным имя Ричарда Франклина. Затем принялся изучать появившиеся на экране монитора сведения. Предположение полностью подтвердилось. Он встал из-за стола и отправился переговорить с коллегой, который, несомненно, сумеет подтвердить его версию. Результатами проделанной работы Пит Ганди остался доволен. Он совершил сбор сведений о прошлом Ричарда Франклина и завершил его. Это удалось сделать без особых усилий, Испытывая некоторую гордость и самодовольство, он уже собрался подойти к Дженнифер, когда зазвонил телефон. Дженнифер подняла палец, призывая Пита подождать, пока она закончит разговор. «Полицейское управление Суансборо, офицер Романелло, слушает». Она услышала, как человек на том конце провода откашлялся. «Это детектив Коэн из Денвера». «Привет», — ответила Дженнифер, — «вы что-то нашли, похоже на то». «После вашего звонка...» Я все время пытался вспомнить, почему мне так знакомо имя Ричарда Франклина. Я даже стал расспрашивать коллег, и им показалось, что они тоже где-то слышали это имя. Потом я неожиданно вспомнил, Коэн сделал паузу. Один из моих коллег рассказал мне кое-что интересное в связи с расследованием дела, произошедшего четыре года назад. Человек бесследно исчез. Пропал без вести. Дженнифер потянулась за карандашом. «Джессика Франклин?» — спросила она. «Нет, не Джессика». «Тогда кто же?» «Ричард Франклин. Тот самый человек, о котором вы меня спрашивали». Дженнифер на мгновение замолчала. «Что вы хотите сказать?» «Ричард Франклин», — медленно произнес детектив Коэн. «Четыре года назад он бесследно исчез, не появился на работе, когда его ждали. Через неделю секретарша сообщила нам о его исчезновении». Я говорил с детективом, который занимался расследованием. По его мнению, Франклин просто сбежал. На кровати была груда и навалена одежда, ящики шкафа выдвинуты, вещи в полном беспорядке. Исчезли два чемодана, по словам секретарши, те самые, которые он обычно брал с собой в поездке. Кроме того, он снял со счета крупную сумму через банкомат. Так он действительно сбежал? Похоже на то. Но почему? Вот этого детектив, занимавшийся расследованием дела Франклина, и не мог взять в толк. Никто из допрошенных знакомых Франклина тоже не дал ответа. По их мнению, он был не из тех людей, кто мог бы неожиданно, без всяких причин, сорваться с места, бросить работу и убежать неизвестно куда. Может, у него были не воды с законом? Ничего такого выяснить не удалось. Судя по всему, перед законом он был чист. Создается впечатление, что он просто решил начать жизнь заново. Дженнифер вспомнила, что ей в голову пришла та же самая мысль, когда она познакомилась с его кредитной историей. А почему семья не стала заявлять о его исчезновении? В том-то и дело, фактически семьи у него не было. Сестер и братьев нет, отец инвалид, мать находится в приюте для слабоумных».